16 серия. Как только Колко отошёл, начался дикий базул, в котором помимо игроков принял участие и судья Пасоленс, уверенный, что с Писеревым команда проиграет с двузначным счётом. Ты что, в доле участвуешь, дядя Арсен, поинтересовался Лялин. Моя доля, отозвался Пасоленс. Это доля человека, покинувшего свою горячо любимую родину. «Там тебя дядя Арсенадька ждет!» – обернулся Колька. «Кольцо с собой захвати золотое!» Фасальян схлопнул грустными глазами и помчался куда-то на толстых ногах. Наверное, воровать у своей жены Джульетты драгоценность. Колька поел жареные картошки и лег до игры поспать. Ему не спалось. Казалось, что-то мучает. А что? Понять не мог. Встал, вытащил из шкафа спортивные трусы, майку и кеды. На майке бабкиным карандашом для ресниц написал "КПИ". Примерил. Надпись получилась кривой. Что ж меня так мучает, думал Колька. Может быть, игра волнует, или по-прежнему Женька ноет в душе занозой? Нет. Тогда что? Он ходил по комнате от двери до окна, но ответ не приходил, оставляя тело напряжённым, а мозги в смятении. Выглянул в окно. Уже собирались зрители, меж которых ходил Кипа, демонстрируя новые кроссовки. Пора, подумал Колька, зашнуровав кеды и оправив чёрные трусы с лампасками, вышел за дверь. Содействовал командовал Лялин, указывая на скамейку с запасными. сколько рассматривал соседских пацанов, разминающих сосочными ударами по воротам. «Они, пожалуй, постарше будут», — прикинул он, но страха не было. «Ну что, сирые», — проговорил один голенастый, — «с голоду теперь сдохнете», — и ударил по воротам. Мяч пролетел по дуге, но вратарем был парень лет девятнадцать и почти мужик, который с необычайной лёгкостью сложился, прыгнул и вытащил мяч из девятки. Прибыл судья Фасольянс с невероятной красотой бланшем под левым глазом. "Внимание!" прикричал он, прикрывся рукой. "Капитан и ко мне!" С соседской стороны главным был девятнадцатилетний воротчик, а со своейской сразу двое рванулись к центру лялей экипа. Зрители Мужики с окрестных домов ржали и выкрикивали всякие похабности. Между Ляли и Кипой чуть драки не случилось, но Кипа был чуток трусоват, а потому, как он сказал, для пользы общего дела отошел в сторону и занял место левого крайнего нападающего. «Есть у кого монетка?» – поинтересовался фасальянц. «Ты чего, дядя Арсен, дурак?» – ответил Ляли, показывая, что все в трусах. Дезерс просендер свои игрыша мои, оповестил Арменин. Все в курсах. Согласные отвели стороны, желая иметь честное судейство. Так, есть у кого монета? заорал фасоалянс, открывая на всеобщее обозрение набрякающий бурмалиным синяк. Или матч отменить? Ты что, разорался? подошёл к дяде Арсену капитан соседский, главный что ли, и ткнул его незаметно костяшками пальцев в живот. Фасальян скрякнул. Из зрительских рядов прилетела трёхкопеечная монета и упала на игровое поле. «Орёл!» – констатировал Ляля. «Ворота или начало?» «Начало!» – выбрал соперник. Фасальян свистнул, зрители выдохнули, и игра началась. Первый гол забили через две секунды после свистка. Разыгрывающий отыграл мяч слегка назад, и галенастый из соседних, что было силой пробил. Кишкин вынужден был достать забитый мяч из сетки. Сколько игру понимал плохо. К тому же, ребило в глазах от ног, но майка с надписью Кипиани облегала мышцы, которые желали немедленного применения. Он тер кедами землю под скамейкой, а руками хлопал себя по плечам. Тем временем Кишкину забили второй гол. Вины в том вратарской не было, просто соседи удачно отрезали защиту и вышли двое на одного вратаря. А вскоре вратарь соседских саданул по мячу и забил третий гол, что называется от ворот до ворот. Придурок Жар алля ле на Кишкина в лице которого читалось вина, но так или иначе придурка он терпеть был не намерен. Яшинской кепка полетела в сторону и вратарь бросился на капитана. По Сальянс попытался было воспрепятствовать драке, но получил от Кишкина удар в уже имеющийся бланш. отчего глаза его наполнились слезами. Он бросил свисток и пошел на выход. Исправил ситуацию Колька. Он успел втереться между Ляли и Кишкиным и заговорил, что они окончательно опозорят двор. При этом слегка получил по уху. Тем самым пыл драк и поостыл. И Колька, догнав фасальянца, вернул ему свисток. «Простите их, дядя Арсен!» «А Надька!» – шепотом поведал судья – «Нать-ка твоя не дала!» «Даже за кольцо?» «Не просто кольцо, а с Александритом!» «Фингал тоже она засветила!» Поинтересовался Колька, почему-то довольный, что армянину не удалось попользовать рыжую. Фасальян спотер синяк и пробормотал что-то про жену Джульетту, которая подстерегла его на краже». Сурдия засвистил, призывая игроков продолжить матч, и всё понеслось как по новой. Кипер разыграл с лели двоичку, и мячик закатился в ворота соперников. Пацаны обнимались и целовались, хотя ещё несколько минут назад были готовы разорвать друг друга на мелкие шкурки. Зрители от восторга орали, а дедули с орденскими планками понесли со стадиона, так как у него что-то с сердцем случилось. «Футбольный инфаркт!» – прокомментировал кто-то. А потом правого нападающего соседи сбили, так что тот завопил благим матом держать за вспухающую на глазах лодыжку. «Подковали!» – кричали мужики. «Спас!» «Ляля, щитки надо надевать!» – сказал воротчик соседских и зло посмотрел вокруг. Пострадавшего унесли, и фасальянс назначил штрафной. «Выходи на поле!» – кричал Ляля Кольки. «Писарев, выходи!» Между тем кипа разбежался и, что было силы, воткнул пыра в мячик. Мужики только охнули. Второй раз они охнули, когда осознали, что в немыслимом прыжке вратарь дотянулся кончиками пальцев до мяча и отбил его. Наблюдавшие за зрелищем дружно заульюлюкали и зааплодировали тому, что получилось как в настоящем футболе. "Пилгуй", хвалили Маслаченко. Через 5 минут забили четвёртый гол в ворота Кишкина. Теперь же вся команда наехала на Кольку, который болтался по полю огурцом, мешаясь в ногах как чужих, так и своих. "Тебе, блин, в балет надо", сокрушался Кипа. Какого хрена чернел от злости Ляля. Колька чувствовал, что виноват, но как исправить ситуацию, придумать не мог. Копошилось у него что-то в душе, но что именно разобрать не получалось. Во втором тайме Кишкину забили ещё три мяча против одного Кипы. Запахло разгромом, и мужики ржали над каждой неудачей Колькиной команды. Особенно обидно было, что 19-летний воротарь соседских настолько уверовал в мощь своей команды. что частенько оставлял свой пост и оказывался на территории соперника, где водился с мячом, финтил, как хотел. А вдобавок, когда у него все-таки мяч отобрали, нагло, со всего маху, вмазал кольки по левой ноге, отчего тот рухнул на поле, как подкошенный, и раскровенил себе нос. «У-у-у!» – завыло зрительское сообщество неодобрительно. «Ответьте, муки пьяни!» Колька был на полторы головы ниже воротчика и возвестив, что драки не будет, установил мячик на месте нарушения, почти от самых своих ворот. Бить намерился. Сам пробью, сказал он тихо и побледнел. Вратарь уже успел вернуться к своим штангам и только улыбнулся всем. Сплюну в лялю. Ты же не добьёшь. Уйди. Глаза Кольки закатились, губы вытянулись в ниточку. Он отошёл от мяча на три шага, потом вернулся на один и, услышав свисток фасольянцу, ударил по мячу. После того, как мяч по немыслимой траектории влетел в девятку, а воротарь безрезультатно плюхнулся в пыль. Еще с минуту над коробочкой висела тишина, словно ночь внезапно наступила. А потом такой могучий рев раздался, что во всех домах округи стекла затряслись. Человек тридцать выскочило на поле и ну кольку тискать и подбрасывать, как будто за один его гол, пусть и фантастический, пять дадут. Колька славы стеснялся, просил отпустить, его аккуратно поставили на землю и погладили правую ногу. "Золотая", сказал кто-то. "Тва волшебная", подтвердили сзади. Лишь девятнадцатилетний воротчик сплюнул под колькин кеды. И тут фассальянц свистнул окончание матча. "Бабки, гоните", процадил капитан. Или попадаете на обед весь год ваши жрать будем. Ляля и Кипа выразительно посмотрели на Кольку. Я сейчас. Он взбежал по лестнице к своей квартире, нырнул под диван, отклеил из-под ножки лейкопластырь и отсчитал из заначки 200 рублей. Оставалось всего 20. Когда сбегал обратно, чтобы долг отдать. то вдруг ощутил своё тело и душу лёгкими мыэта прошла и он перепрыгивая через пять ступенек вылетел на улицу где его поджидали соседские